Глава 4. Расслабьтесь и успокойте себя. Итак, вы научились некоторым полезным и эффективным методом отстраняться от ситуации, в которой вас переполняют болезненные эмоции. Теперь вам надо освоить навык самоуспокоения. Упражнения в этой главе помогут вам расслабиться. Напомним, что это первый шаг стратегии «Рост». Дальше, по мере прослушивания этой аудиокниги, вы освоите конкретные навыки, которые помогут вам справиться с проблематичной ситуацией. Самоутешение с использованием своих чувств. Использование всех пяти чувств или хотя бы одного из них может быть очень эффективным для возвращения в настоящий момент. Каждое чувство может стать спасением в стрессовой ситуации. Обоняние. Обоняние — очень мощное чувство, которое нередко может пробудить воспоминания и заставить вас ощущать себя по-особому. Таким образом, очень важно замечать те запахи, которые повышают, а не портят вам настроение. Зрение. Значительная часть нашего мозга занята исключительно нашим зрительным восприятием. То, на что вы смотрите, может оказывать на вас мощнейший эффект, как положительный, так и отрицательный. Вот почему важно находить изображения, которые могут вас успокоить. Слух. Определенные звуки могут нас утешить. Прослушивание спокойной музыки, например, может расслабить. Попробуйте идентифицировать звуки, которые помогают вам расслабиться. вкус. Наше ощущение вкуса может пробудить воспоминания и чувства. И опять-таки важно находить вкусы, которые вам приятны. Однако если питание представляет для вас проблему, и вы едите слишком много, не контролируете процесс поглощения пищи, чрезмерно очищаете организм или же ограничиваете себя, вам может помочь беседа с профессионалом. Если сам процесс питания заставляет вас переживать или нервничать, то используйте другие чувства, чтобы успокоиться. Осязание. Мы часто забываем о том, что у нас есть чувство осязания, но тем не менее мы всегда к чему-то прикасаемся, например, к надетой на нас одежде или к стулу, на котором сидим. Кожа — наш самый большой орган. и она содержит множество нервных окончаний, которые передают нашему мозгу ощущения. Далее перечислены некоторые упражнения, позволяющие успокоиться и расслабиться, используя свои органы чувств. Определите, какие из них вы готовы выполнять и дополните список собственными идеями. Используйте ароматические свечи или благовония в своей комнате или доме. Наносите на кожу ароматические масла, парфюм или одеколон, которые вызывают у вас ощущение счастья, уверенности, сексуальности. Сходите куда-нибудь, где вы чувствуете приятный запах, например, в булочную или ресторан. Выпекайте дома приятно пахнущую еду, например, шоколадное печенье. Покупайте свежесрезанные цветы, или ходите около клумб в своем районе. Найдите такое место, где можно увидеть что-то успокаивающее, например, музей. Сходите в книжный магазин и найдите коллекцию фотографий или картин, которые вас расслабляют. Нарисуйте свою собственную картину, на которую вам было бы приятно смотреть. Слушайте успокаивающую музыку, любую, которая работает лично для вас. Слушайте аудиокниги. Многие общественные библиотеки позволяют скачивать или слушать их онлайн, бесплатно. Включите по интернету передачу, но не смотрите ее, а только слушайте. Найдите что-то скучное и размеренное, а не что-то возбуждающее, типа новостей. Откройте окно и слушайте доносящиеся с улицы мирные звуки. Или же, если в вашем районе такого нет, сходите туда, где звучание окружения может помочь вам расслабиться. Например, в парк. Прислушайтесь к доносящемуся от какого-то устройства белому шуму. Белый шум — это звук, который глушит другие отвлекающие звуки. Вы можете купить устройство, которое создает белый шум с помощью циркуляции воздуха, включить вентилятор, шум которого заблокировал бы все, что отвлекает, или скачать приложение по генерации белого шума на свой смартфон. Насладитесь записью упражнений для медитации или расслабления. Послушайте звук бегущей или струящейся воды. Возможно, в вашем местном парке есть водоем или в ближайшем торговом центре есть фонтан. Насладитесь вашим любимым блюдом, каким бы оно ни было. Ешьте медленно, получая удовольствие от вкуса. Носите с собой орехи, жевательную резинку или питательный батончик, чтобы съесть, когда вы на взводе. Ешьте то, что повышает ваше настроение. Пейте что-то расслабляющее, вроде чая. Учитесь пить медленно, чтобы насладиться вкусом. Пососите во рту кубик льда или фруктовый лёд. особенно если вам жарко, и насладитесь тем, как он тает во рту. Купите свежий сочный фрукт и медленно его съешьте. Носите в кармане что-то мягкое или бархатистое, вроде клочка ткани, чтобы прикасаться к нему, когда вам нужно. Примите теплый или холодный душ. Насладитесь ощущением того, как вода стекает по вашей коже. Примите теплую ванну с пузырьками или ароматическими маслами и насладитесь тем, как она размягчает вашу кожу. Сходите на массаж. Сделайте себе массаж самостоятельно. Иногда очень приятно просто размять затекшие мышцы. Поиграйте со своим домашним животным. Наденьте самую удобную одежду. Например, любимую разношенную футболку. Мешковатый свитер или старые джинсы. Возьмите тайм-аут. Тайм-аут берут не только спортсмены. Нам всем нужно расслабиться для того, чтобы освежить свое тело, разум и дух. И все же многие люди не уделяют себе время, потому что они уверены, что тем самым расстроят кого-то еще. Например, свое начальство, супругов, семью или друзей. Многие люди игнорируют свои собственные потребности, потому что испытывают чувство вины, когда делают что-то для себя. Но как долго можно продолжать заботиться о других, не заботясь при этом о себе? О себе нужно заботиться, и это не делает вас эгоистичными. Далее перечислены несколько простых идей, которыми можно воспользоваться для того, чтобы взять тайм-аут. Определите, какие из них вам подходят. Относитесь к себе с такой же добротой, с какой относитесь к другим людям. Сделайте себе приятное, что-то, что вы уже давно откладываете. Например, угостите себя вкусным обедом, позвольте себе сходить на массаж. Посвятите себе время, даже если это всего лишь несколько часов в неделю. Это может включать в себя себя п т и м и н у т н ы е медитации перед работой или записи в дневнике благодарности перед тем, как лечь спать. Если вам хватит храбрости, отпроситесь с работы на полдня. Сходите в какое-нибудь красивое место, например, в парк, к океану или озеру, в горы, в музей или даже в торговый центр. Уделите время тому, чтобы позаботиться о своем благополучии. сходите в парикмахерскую или на мастер-класс, запишитесь к врачу и так далее. Для изучения. Так как вы уже ознакомились с предложениями, как помочь себе расслабиться и успокоиться с использованием пяти органов чувств, вы можете составить себе список техник, которые готовы применять. Пересмотрите виды деятельности, которые вы уже для себя отметили. Точно формулируйте, чем будете заниматься. Составьте список идей, которые вы хотели бы попробовать дома, а также список упражнений, которые можно выполнять вне дома. Храните эти списки в удобных местах, чтобы они были легко доступны, например, в приложении на своем смартфоне. Так же, как и в случае с техниками отвлечения от проблемы, может быть полезным делать записи в своем дневнике о том, Насколько успешно сработал план по расслаблению? Как вы можете модифицировать этот план? Опять-таки, это поможет вам составить арсенал техник, на которые вы можете положиться во время эмоционального кризиса.